Глава двадцать седьмая. Я наклонилась вперед. «Прости?» «Да ладно тебе!» — зашипела Ира. «Неужели думаешь, что про санаторное отделение никто не знает? Но только ты опоздала. Лиска давно уволилась. Уже несколько лет как. Девки говорят, ее какая-то супер-пупер богатая тетя для мужа наняла. Лапкина здесь лучшая была. Перестань дурочку изображать, смешно. Санаторное отделение давно открыто». Сам главным раньше был Ларион Аркадьевич, но он в Америку уехал. И правильно поступил. Здесь хоть и хорошо зарабатывал, да в США ему, небось, большие деньги платят. «Психотерапевт Ларион?» — насторожилась я. «Ага», — понизила голос Ира. «Созвездие его жена создала. Она в перестройку водкой торговала. Попала под разбор, ушла из стрёмного бизнеса, занялась медициной. Потом как-то американское гражданство получила, и они с мужем ту-ту...» Ушла Ушлая тетечка выгоду на три метра под землей чуяла. В санаторное отделение сдают всяких звёзд и чиновников, у которых предохранители сгорели. Одних слава до канала, других деньги и власть. Их здесь инкогнито держат. В компьютерной базе этих пациентов нет. Привозят их в тонированной машине и сразу в коттедж. В санаторке после отъезда Лариона стал главным Сергей Петрович Козлов. Созвездие до сих пор жене Лариона принадлежит. Я опять не удержалась от комментария. «Козлов? Исследователь симптома Фаултона?» Ирина фыркнула. «Иностранцы у нас не работают. Про Фаултона я не слышала. А из опеки Лиза Лапкина была лучшая. Тебе ее правильно посоветовали. Но она уволилась». Настал мой черед выражать недоумение. «Откуда Лиза?» Ира с превосходством посмотрела на меня. «Если больной покушался на самоубийство или впал в депрессняк, Его одного ни на минуту оставить нельзя. У врача несколько клиентов, поэтому нужно иметь опекающую медсестру. Она находится с подопечным в постоянном контакте. Вроде няни, уточнила я. Ира кивнула. Верно. Лиски не было равных, но ее кто-то переманил, соблазнил большими бабками. Впрочем, еще раньше тут Ксения Малова служила. Та вообще больного без врача могла на ноги поставить, но и ее переманили к частному пациенту. «Как мне связаться с Сергеем Петровичем?» — спросила я. «Он умер», — сообщила Ира. «Не так давно. В санаторном теперь Алексей Юрьевич Гладков заправляет». «А к нему как попасть?» — Ирина скорчила гримаску. «Надо записаться на прием, Ждать встречи придется около недели. Но если пообещаешь взять меня на тусовку, где красавчики вроде твоего мужа крутятся, устрою тебе свидание прямо сейчас. Давай запишу номер твоего мобильного». «Распорядилась я. Накануне Нового года полно всяких мероприятий. Раздобуду тебе приглашение». «Не обманешь?» — с изрядной долей недоверия спросила Ира. «Ведь наобещаешь и нифига не сделаешь». Я вынула телефон и соединилась с Карц. «Что?» — в своей привычной бесцеремонной манере отозвалась Марта. «Привитик, Муся!» — чирикнула я. «Хай, Лапуля!» — отозвалась Карц. «Не надо думать, что светская львица искренне обрадовалась, услышав мой голос. У нас с карц есть пароль. Если я произношу «приветик, Муся», значит, нахожусь в компании с посторонним человеком, речь пойдет о работе. Марте следует мне помочь». Ответ Хайла Пуля свидетельствует о готовности коллеги к беседе. «Как дела, котик?» — просюсюкала я, включая громкую связь. «Блин!» — полетел по комнатушке чуть хрипловатый голос Марты. Я сломала каблук у лабутенов. «Вау, жаль!» — вздохнула я. «Ничего, купишь новые». «Времени нет», — простонала Карц. «Завтра в семь тусня в клубе «Река». Я веду программу. В одиннадцать перееду в Рио, на сейшн группе «Полис». После полуночи попрусь к Карену Аветисову. И когда туфельки купить? Ох, придется мне несчастные в бланиках переть. Хоть их и пиарили в сериале «Секс в большом городе», но лабутены, поверь, удобнее. «Или нацепить Батфорт и Шанель, как полагаешь?» «Фу, отстой!» — скривилась я. «Натяни ботильоны от Марка Джейкобса». «Гадость!» — не замедлила среагировать Марта. Я покосилась на Иру, которая с приоткрытым ртом внимала светской беседе, решила, что нужное впечатление произведено, и сменила тему. «Кисонька, возьми одну девочку в клуб». «Очень надо!» — недовольно отозвалась Марта. «Потом объясню золотце». Она рядом стоит. Как только ты догадалась, умилилась я и протянула Ире мобильный. В этом не было необходимости. Громкая связь работала исправно. Ира осторожно взяла трубку. Мою подругу зовут Марта Карц, шепнула я. Карц? Та самая? Обомлела Ирина. Из журналов? Это я. Заржала Марта, великолепно слышавшая нашу беседу. Что? Не подхожу тебе по имиджу? Ой. только и сумела вымолвить Ира. «Здрасте! Договорились?» — воскликнула я, когда раскрасневшаяся девушка вернула трубку. «Мне никто из девчонок не поверит, если скажу, что общалась с самой Карц!» — Затараторила администратор. «Теперь твоя очередь», — напомнила я. Ира развернула ко мне ноутбук. «Смотри в веб-камеру. Так, сейчас. Вот, держи». В моих руках оказался пропуск с моментально сделанной фотографией и ярко-красной надписью «Гость». «Строго у вас?» — удивилась я. «Обычно в клиниках, особенно с охраной, не заморачиваются». «Санаторное отделение у нас типа сейфа. Заперто со всех сторон», — вздохнула Ира. «Спросишь там на рецепшен старшую сестру Юлию. Пока по территории пройдешь, я ей позвоню». Если Марта Карц могла впустить Иру в манящую весельем клубную жизнь столицы, то, одетая в зеленый халат Юля, чувствовала себя хозяйкой в строго закрытом отделении. Без всякого смущения она провела меня в роскошно обставленный кабинет и объявила. «Алексей Юрьевич, это Таня, жена одного нашего знаменитого артиста». «Садитесь, дорогуша», — пророкотал добродушный толстяк, отрываясь от компьютера. «Юляша, вели нам чайку подать. На улице зябко, как-никак декабрь. Хотя я помню годы, когда в Москве зимой термометр стабильно держался на отметке минус 25, а сотрудники ГАИ стояли на дорогах в белых валенках и светлых тулупах из овчины. М да Что вас, душенька, сюда привело?» «Муж плохо себя чувствует», — потупилась я. «Сначала маялся бессонницей, потом, наоборот, стал постоянно дремать», Перепутал день с ночью. До 19 часов зевает, еле двигается. На все предложения, даже самые заманчивые, отвечает стандартно «ничего не хочу». А после восьми оживает. Энергия бьет ключом. Бегает, как электрический веник. В кровать его не загнать. На работе у него пошли сложности. Гри стал хамить коллегам. А сейчас еще и за бутылку хватается. Боюсь, я не очень хорошо объясняю. Наоборот, солнышко, вполне понятно. Приободрил меня Гладков. Естественно, за глаза диагноз я не поставлю, но, судя по услышанному, большой трагедии нет. С подобными состояниями мы легко справляемся. «Вам повезло. Недавно освободился пятый коттедж. Сейчас там идет уборка. В среду можете привести мужа. Это наш прайс». Я посмотрела на листочек с ценами и постаралась не измениться в лице. Интересно, при помощи каких средств в созвездии выводят из депрессии пациентов, покрывают их золотом, украшают спальни рубинами и изумрудами, выписывают для развлечений звезд мирового шоу-бизнеса уровня Мадонны. За что нужно отдать сумму, в которой я никак не могу сосчитать нули? Оплата по желанию, цвел улыбкой Алексей Юрьевич. Можно без налом, наличкой, рубли, евро, доллары. «Хотите, вносите сумму единовременно. Если вам удобнее разбить платежи по декадам, месяцам, неделям, нет проблем. Мы всегда идем навстречу клиентам». Я изобразила придирчивую особу. «Хочется сначала посмотреть на помещение». «Конечно, солнышко. Юлечка вас проводит». Потер пухлые руки Гладков. «Сейчас только узнаю, закончили ли обработку дома». «Есть еще одна проблема», — сказала я, — когда Алексей Юрьевич закончил переговоры с Юлией по селектору. «У моей сестры подрастает дочь, девочка с большими проблемами. Вы слышали о синдроме Фаутона?» Вашей племянницы установили такой диагноз?» – поразился Алексей Юрьевич. «Вам повезло попасть к грамотному специалисту. Эта болезнь малоизвестна, и, если уж честно, наука пока перед ней бессильна». «Я издала протяжный стон. Знаю!» Но через пятые и десятые руки до нас дошла информация о Сергее Козлове, который успешно лечит таких людей. Алексей Юрьевич погасил улыбку. «Козлов умер». «Боже, какое несчастье!» – всхлипнула я. Нам о нем взахлеб рассказывала Вера Киселева, сестра Галины Юдаевой, находившейся на попечении этого замечательного специалиста. Верочка предупредила, что лечение стоит денег, но Галя стала нормальным человеком. В глазах Гладкова появилась откровенная жалость. «Душенька, о мертвых принято говорить либо хорошо, либо ничего. Но вам лучше знать нелицеприятную правду». Козлов был энтузиаст. Он основал лабораторию, пытался справиться с синдромом Фаултона, создал стройную теорию о влиянии гипноза на больных. Работал день и ночь, не завел семьи, спал в этом кабинете. За увлеченность делом его любили и врачи, и медсестры, Подчас прощали моему предшественнику невоспитанность, грубость. Лиза Лапкина за ним словно за малышом приглядывала. Но Сергей никого не вылечил. У него в исследовательских палатах проживало четверо больных. Ни один из них не адаптировался и не стал нормальным членом общества. «Вот мошенник», — цокнула я языком. «Вовсе нет», — встал на защиту коллеги Алексей Юрьевич. «Сергей просто заблуждался». В истории медицины много страниц, и не все они заполнены описанием побед. В древние времена лекари находили камни особой формы и обкладывали ими больного. Они считали, что таким образом изгоняют из тела хворь. В средние века чумы пытались избавиться при помощи земли. Заболевшего закапывали в яму и думали, что ему помогают. А сколько ошибок в фармакологии. Опиум считался безобидным, болеутоляющим. Его в XIX веке прописывали даже грудным детям при желудочных коликах. Но всегда находились врачи, которые, не сдаваясь, шли к своей цели. Доктор Эдуард Дженниер, первым прививший оспу, наш хирург Пирогов, сделавший первую операцию под наркозом на поле боя, или с аппаратом для костей, Святослав Фёдоров с искусственным хрусталиком. Все прошли через огромные трудности, прежде чем сумели доказать свою правоту. «Науке нужны и ложные теории. Без них, пусть вам это не кажется странным, нет прогресса. Когда-нибудь синдром Фаултона победят, и это будет победа и Козлова. Но пока рассчитывать не на что. У Сергея не было ни одного положительного результата». «А куда делись больные после кончины врача?» — вернула я собеседника с высот науки на Землю. Алексей Юрьевич удивился. «Ну, кто куда? А почему вы этим интересуетесь?» «Похоже, их родственники очень заботливы, платили деньги, надеялись вылечить несчастных», — сказала я. «Вероятно», — согласился Гладков. «Может, они нашли второго Козлова? Пожалуйста, проверьте, куда уехали бедняги». Алексей Юрьевич не стал спорить и взял мышку. Фамилии и имен я не назову, это нарушение врачебной тайны. А в остальном...» «Так...» «Одна из женщин умерла накануне выписки», Остальных двух мужчин и девушку забрали члены семей. Других сведений нет. «Не успела я переварить эту информацию, как в кабинет вошла Юлия». «Можно посмотреть коттедж», — объявила она. «Прекрасно», — обрадовался Алексей Юрьевич. «Ступайте, подумайте и завтра возвращайтесь с ответом». «Вынужден поторопить вас с принятием решения. Вип-палаты у нас долго не простаивают». Мы с Юлией вышли во двор и схватились за руки — Сильный порыв ледяного ветра чуть не сбил нас с ног. «Ну и погода!» — закричала медсестра и закашлялась. Я молча семенила за Юлей. Идти пришлось довольно далеко. В конце концов мы очутились в небольшом домике и сняли в прихожей верхнюю одежду. «Давайте расскажу вам об отделении», — предложила Юля, натягивая на сапоги бахилы и, не дожидаясь реакции спутницы, начала лекцию. Через пять минут я узнала, что территория VIP отделения тщательно охраняется. Больные между собой не общаются, они гуляют в двориках, прилегающих к домикам. Посещать клиента могут лишь близкие родственники. Им выдают пропуска с фотографиями. Никого из посторонних сюда не пропустят. Высокий забор, будка охраны, камеры и тщательно запертые двери. Просто тюрьма, а не санаторное отделение». Психически нестабильного человека постоянно стерегут. При нем неотлучно находится медсестра, она живет с пациентом, не покидает его ни на минуту. Служит для него мамой, другом, выслушивает жалобы, развлекает его. После того, как подопечный покидает клинику, медсестре запрещается с ним встречаться. А если больной здесь находится год, удивилась я, Юля развела руками На ее правом запястье сверкнули бриллиантами дорогие, похожие антикварные часы, наверное, доставшиеся медсестре от мамы или бабушки. Значит, она с ним проведет 12 месяцев. Это часть терапии. Я поправила растрепавшиеся под капюшоном волосы. И жены, чьи мужья здесь оказываются, не ревнуют их к молодым леди в белых халатах? Юля усмехнулась. Нет, вам придет в голову испытывать любовь к клизме? «Да и наши сотрудницы не особенно хороши собой». «Иногда психологическая связь крепче сексуальной», — вздохнула я. «Здесь спальня», — перевела беседу в другое русло Юля. «Там гостиная, за ней кухня-столовая, комната медсестры. Извините, еще не весь мусор вынесли. И не привели интерьер в надлежащий вид. На полу обычно лежат ковры, но их отправили в чистку. Занавески в стирке. Естественно, постельное белье будет новым». «Если пожелаете, можете завести свое. «А кто занимал коттедж раньше?» «Я старательно исполняла роль жены, озабоченной комфортом для больного супруга». «Извините, эти сведения не разглашаются», — мягко ответила Юля. «Но этот человек не умер?» — прикинулась я встревоженной. «Конечно нет», — успокоила меня Юлия. «Уехал недавно здоровый». По моим ногам пробежал сквозняк. «Кать!» — забасил грубый голос. «Где Плинтус отлетел?» «У несчастного в спальне», прозвучало в ответ. «И там еще на подоконнике царапины. Ногтями он его, что ли, скреб?» «Если тебя тут запрут, не то заскребешь», заявил мужчина. «А ну, прекратите!» гаркнула, опомнившись Юля. «Я человеку коттедж показываю». В прихожей громко ойкнули, по полу снова потянуло холодным воздухом, и голоса стихли. «Извините, Испуганно забормотала Юлия. «Это уборщица и плотник». «Про какой подоконник они говорили?» Бесцеремонно спросила я. «Если вы больных мучаете, то я никогда к вам мужа не привезу». Топнула я ногой. «Отлично слышала про отметины на подоконнике. Некий бедняга пытался отсюда выбраться». Честно говоря, я была очень благодарна простодушной парочке, которая, не обратив внимания на куртки, висящие в прихожей, завела откровенный разговор. «Мне нужен повод, чтобы уйти отсюда», — гордо заявив, «не нравится мне у вас». Юлечка сжала губы. «Ну ладно, расскажу кое-что». Этот коттедж занимал один человек. Первый раз его сюда доставили тайно, давно. Никто, кроме лечащего врача и медсестры Елизаветы Лапкиной, пациента не видел. Его не водили ни в бассейн, ни в библиотеку, вообще никуда. Потом ему стало лучше, его забрали, а недавно вернули. Но ненадолго. На днях он съехал. Я его никогда не видела. Имя зашифровано. Карточки его нет даже в нашей базе. «Железная маска», — вздохнула я. «Скорее кто-то из хорошо узнаваемых людей», — буркнула Юля. «Может, политик». Вот его и прятали столь тщательно. «У нас, если родные попросят, мы все сделаем. Расшибемся ради клиента в лепёшку». «Наверное, Елизавета Лапкина — самая лучшая медсестра, раз ее к супервипу приставили». она сейчас свободна изобразила я живейшую радость пусть займется моим мужем лиза давно уволилась вздохнула юлия мы ее уговаривали остаться, но она словно взбесилась никаких разумных аргументов не слышала бросила отличное место с шикарной зарплатой у нас сестры элита им и мы деньги хорошие платят и клиенты подарки делают недешевые Лизе, например, одна женщина подарила очень дорогой антикварный браслет. Золотая пластина, а на ней яблоки, покрытые эмалью. Бешеных денег стоит. Пойдемте, Нам здесь больше делать нечего». Я сделала шаг и приметила на полу около стены розовый комочек. Подняла непонятный предмет. Это оказался крохотный цветок из ткани. В голове зашевелились воспоминания, но тут Юля выхватила у меня шелковый лоскутик. «Бросьте!» Здесь еще не домыли. Если решите снять коттедж, могу вам посоветовать Варю Харламову. Она пока свободна. Отличный специалист. Очень ответственная девушка.